Первый день празднества духа настал, и Таристорию наводнила жизнь. Куда ни глянь море ликующих людей, на улицах приезжие торговцы разбили бесконечные ряды прилавков, предлагая товары со всего Запада. Тут же поблизости виртуозности состязались уличные циркачи, танцоры и прочие артисты всех мастей. Яблоку негде упасть, в глазах рябило от пестроты красок, а в воздухе смешались ароматы всевозможной еды и цветов. Благоухание последних напоминало о наступлении весны. Аж дух захватывает! Невольно произнес Уэйн, глядя на праздник жизни из кареты, чтобы доставить на навстречу, за ним выслали экипаж. Видно, ближе к вечеру нас ждет еще выступление оркестр и Парад! добавил Роклам, сидя с ним на правах телохранителя. Парад! И шкуры вон вылезана, посмотрю на него хотя бы одним глазком. В таком случае, ваша встреча должна пройти без сучка из задоринки. Но, ваше высочество, как бы все ни обстояло, будьте готовы в любой момент бежать. Знаю. «Рассчитываю на твой клинок!» Пока они разговаривали, Карита доехала до самого внушительного замка города. Поскольку он принадлежал Святейшему Снаду Иерархов, здание украшало настенная иконографии выдающихся мастеров. Внутри же гости обнаружили искуснейшую отделку, фрески на стенах и крыши, витражи, от которых льющиеся солнечные лучи приобретали самые невероятные цвета. Каждая деталь вызывала глубокий трепет и ощущение связи с неземным миром. «Воистину божественно!» Простоледин Раклам не мог оценить всю искусность развернувшегося перед ними великолепия, но тоже замерзутые в дыхании. «Это все отрывки изучения Леветии. Вот он проповедует, здесь братья и сестры протягивают руку страждущим, а вон ангелы возвещают благую весть о святом Лоране. «Потрясающе, ваше высочество. Я могу только наслаждаться искусством, но не понимать его», — признался Раклам. «Я на этом собаку съел». Сядь между делом за левитянскую Библию, если мы и дальше будем укреплять отношения с Западом. Знание оттуда тебе еще не раз сослужит службу. Непременно, ваше Высочество. Королевский слуга уводил свиту в вглубь замка. А что раздражает? С самого входа каждый зал сиял роскошью безмерной. Ветхий дворец Натрэ по сравнению с этим годился разве что на роль сарая. Они еще не встретились, но война уже ненавидел Ордаласа. На другом конце коридора показалась группа знатных вельмож. Парень думал, что они просто придут мимо, когда пожилой мужчина впереди вдруг остановился и встретился с ним взглядом. «Так это вы особый гость из Натры. Выглядел он как опытный вояка, и вояка этот явно не питал симпатии к юному принцу. «Сколько мило с вашей стороны проделать такой долгий путь? Держу пари мне неведомое искусство, наслаждайтесь им, пока можете». Съязвил он и пошел дальше. Лицо сопровождающего мертвецки побелело, наверняка подумал, что головы ему теперь не снести. «Ваше высочество, простите скромного слугу, что те господа не вам оскорбления!» Кланился он в ноги. Воин краем глаза провожал отдаляющегося военного. «С кем это я имел удовольствие повстречаться?» «Его превосходительство Леверт, генерал, служащий государю уже многие годы». «Генерал, значит?» Пробубнил принц шепнул рекламу, стоящему позади. «Спокойствие? Ничего страшного. Как прикажете». Рука капитана не просто лежала на рукояти меча, вцепилась в нее до белых костяшек. глянь на человека слева от люверта. Тихо добавил Уэйн. Роклам тут же сосредоточил все внимание на одном из цветы генерала, одежда того никак не стесняла, и тем не менее он прихрамывал. Командир разбойников получил рану в ту же ногу, на которую хромает сей господин. «Не может быть!» Велами по воде писано, но запомни этот маленький факт. «Конечно!» Договорив, юноша подозвал сопровождающего, и они пошли дальше. Вскоре перед ними выросла исполинская дверь. «Одну секундочку, пожалуйста». Вельможа проскользнул внутрь, оставив воина с остальными ждать снаружи. Картина рядом довольно быстро завоевала их внимание. «Это отличается от остальных», — поделился Роклам. Торговец и веслы», — объяснил принц. «Здесь показано, как купец возложил на чашу веса все свои мирские добродетели, а после провалился в ад». Только вот, что-то не так. Мрачновато для парадного входа в главный зал. Хотя тема довольно известная, и повесили сюда картину не случайно. И зачем же? Но вельможа, возникший из двери, не дал услышать ответ: Все готово? Проходите, пожалуйста. Настал момент истины. Уэйн обменялся взглядом с рекламом и вошел в зал, внимательно следя за окружением. Делегацию натрия встретили стража, подданные вассалы королевства, сановники придворные и человек на престоле. Его голова венчала усыпанная бриллиантами корона, а на плечах покоилась мантия из пурпурного бархата, подбитая горностаевым мехом. Но даже все это великолепие не затмевало величественность и державность самого государя, а черты лица таили в себе груз ответственности за Отечество, что он нес вот уже многие годы. Коваренский король и один из иерархов святейшего синода Ордалас. Похоже, он. Принц не спеша пошел к трону, в зале так и пахло настороженностью неверием. «Как и думал, мне здесь не рады». Впрочем, он уже привык, и главная его цель – Ордалас, поскольку от него вообще никакой вражды не исходило. Рассуждая в таком ключе, Уэйн остановился в десяти шагах от престола. «Для меня честь встретиться с вами, король Ордалас, я наследный принц Натры Уэйн Салем Арбалест, выражая глубочайшую признательность за приглашение в ваше...» Пока он был занят своим безупречным представлением, монарх вдруг вскочил, Спора подошел к принцу и взял того за руку. Ардалас, король Каварина! Спасибо, что проделали столь долгие путь и добро пожаловать! Что, а, конечно! Даже уэйна происходящее сбило с толку. Чтобы правитель подошел к гостю, взял за руку да на глазах у всего высшего света. Парень подумал, что это обыкновенная прихоть венсносца, но выражение лет знати говорили об обратном. Спасибо, что откликнулись на просьбу! Искренне признаюсь, мне многое необходимо с вами обсудить. Однако. Ардалос понизил голос. Здесь слишком много ушей. Сменим место. Хочу познакомить вас кое с кем из иерархов. Идемте же. Последние слова он сказал уже на ходу, личные слуги правителя переглянулись и засеменили следом. Как нам поступить? Задался вопросом Раклам. Сдается мне, выбор у нас невелик. Не сумев сходу прочесть короля, Уэйн пошел вслед за ним. Пока принц пребывал в тронном зале, Зена выжидала своего часа в тени аллеи. Особняк, в саду которого пряталась девушка, размером и количеством охраны больше напоминал дворец. Квартал знати, где находилась резиденция, располагался чуть поодаль от мещанских кварталов, праздничный шум сюда не долетал. Зена прожигала взглядом только что подкатившую главным воротом карету, из нее вышел человек, больше напоминающий старое сохшее дерево Голоньех. Глаза сверкнули, рука потянулась к ножным. Зена проникла к земле, словно хищник, и затаила дыхание. Голонех развернулся спиной. Вот оно! Сейчас или. Не шевелись. Зена ее шага не успела ступить, как почувствовала холодное прикосновение стали к горлу. Глаза девушки распахнулись от шока. Откуда не возьмись за ее спиной с Ненем? Я бы предпочла избежать трупов. Ненем? Если намерены исполнить мои приказы, отпусти меч. Зена стиснула зубы. Голонек дошел до порога особняка, догнать его она уже не успеет, хватка ослабла. Я предполагала, что ты выкинешь какую-нибудь глупость, но и подумать не могла, что это будет убийство высокопоставленного сановника средь бела дня. Нинима брала кинжал, и Зена развернулась. «Не вставай! У тебя на пути? еще как встану!» Зена присоединилась к делегации Уэйна, и неважно, преуспеет ли она в своих начинаниях или нет, принцу не сдобровать. Ни ним никак не могла оставить в стороне. «А не этого ли она и добивалась?» Между тем взгляд Зена прожигал насквозь. И в общих чертах причины понятны, но, похоже, это не просто часть плана по недопущению союза на Варина. «Уходим. Если увидит, то проблем не оберешься. Зена готова была в любой момент направить на нее клинок, но все же молча послушалась. Они вышли на улицу, где бродили обычные простолюдины, до сюда уже доносилась их о Ниним открыла дверь маленького невзрачного домишки и вошла внутрь. Где мы? Называю это шпионским логовом. Она села на стул и предложила Зена поступить так же. Ты уверена, что его стоит мне показывать? Конечно нет, но тебе нужно прийти в себя. Девушка некоторое время сидела молча вперев глаза в свои руки, если присмотреться, можно обнаружить, что они дорожат. Когда каварин. заговорила наконец Зена. Когда пришли известия, что каварин вторгся в нашу страну, при дворе стоял хаос. Мы отправили всех солдат на натру. Конечно же, мы паниковали. Однако остался еще гарнизон. Он мог продержаться. Ему по силам было защитить Талитук, пока основные войска не вернутся. Девушка сжала кулаки. Но Голаньех, этот клятвопреступник, преступник, открыл ворота! А так вот оно что. Осознала не ним. Теперь она понимала ненависть Зана к Голаньеху. И как он занял нынешний пост. Марден и в самом деле пал под натиском Коварина слишком быстро. И предательство тому причина. Если бы не он, отец бы... Девушка горько умолкла. «Что осталось с твоей семьёй?» Спросила Ниним как бы невзначай. Вопрос привёл в чувства. «А, точно. Их поглотил огонь войны». Ответ показался Ниним странным, но расспрашивать дальше смысла не было. Необходимо более глубокое доверие и иная обстановка. «Я понимаю твои чувства». Зашла она с другой стороны. «Но не могу смотреть сквозь пальцы на попытки убить Голаньеха». Думаю, обращение к Святейшему Синоду – идея получше, чем перерезать кому-то горло. Но это невозможно. Я всего лишь рядовой человек из свиты. Мне путь к ногам сильных мира заказан. А не находишь ли ты, что приглашение Его Величества может быть не связано с избранием в иерархии? По-твоему, у меня есть шанс? Так встретиться с ними уж куда вероятнее, нежели махать мечом. Зена глубоко задумалась, закрыла глаза и горестно вздохнула. Хорошо, есть еще много вещей, которые нужно разузнать. Буду сидеть, тише воды. Чем окажешь мне добрую услугу? Кажется, она больше не намеревалась лезть на рожон, но лучше лишний раз убедиться. Выходит предательство, пробубнила не Ни ним. О чем ты? Ничего. Интересно, что Уэйн бы на это сказал? Отмахнулась она с усмешкой. Для Зена все стало только запутанней. Очень странно. Все очень странно. Уэйн плелся по коридорам за Ордалосом. Увлечен рассказывающим свите принца обо всех встречных картинах и скульптурах. Внешне принц выказывал неподдельный интерес этикета Ради, но в голове у него царил настоящий ураган. И приглашение, радушный приём твердят о дружеских намерениях короля в отношении Натры, прием даже слишком радушный. Все, конечно, здорово, но нужно подумать о вещах и поважней. Почему Арделос так мне рад? И вообще сомневаюсь я в искренности его намерений. То, что в пути их атаковали каваринцы, не более чем предположение принца. Может, статься, нападавшие впрямь были обыкновенными разбойниками и никак не связаны с Коварином. Но так ли это? Слишком мало информации, каждая зацепка оказывается пустышкой. «Принц Уэйн!» — вырвало его из раздумий голос Ордалоса. Тот поднял взгляд. «Держу пари, ваша проницательность уже нашла ответ на вопрос, какой целью привел вас сюда!» Торжественно заговорил государь. «Пока только теряюсь в догадках. Не звольте беспокоиться. Уверен, вы найдете эту новость весьма хорошей!» Орделлос остановился перед одинокой дверью. «Вы хотите меня кому-то представить?» «Верно». Уэйн догадывался, а точнее не сомневался, этот кто-то один из семи членов Святейшего Синода. Его слишком вовремя пригласили, чтобы это было не так. Наверняка за дверью сидит близкий и знакомый короля. «Видно, меня ждёт весьма приятная беседа. Неужто речь пойдёт о дружбе с Натрой?» «Не стоит списывать со счетов охоту за золотым рудником». Западу выгоднее бедниться и работать сообща. Так можно получить больше прибыли от торговых отношений с Натрой. Так и быть, куплюсь. Однако. Уэйн не знал, один или два иерарха встретят его, но не сомневался, испытания не избежать: Если не думают, что я простак, то жестоко поплатятся. Я всех перехитрю! И вот дверь перед сгорающим от нетерпения Уэйном отворилась, он и Ордалас вошли внутрь, охрана расступилась. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Что-то как-то многовато. Вместе с Патриархом в Святейший нот входит семь человек. И с Далласом их как раз столько набирается, до чего забавное совпадение. Так-так-так, одну минуту! Позвольте мне всех представить. Похоже, принц только что заработал нервный тик на лице. Перед вами первосвященники учения Леветии, его надежда и опора, иерархия Святейшего Синода — Пребывавшая в коварен на консистории. Стоять! Глаза Уэйна чуть ли из орбит уже не лезли. Да ты шутишь! Совсем опалаумел? В голове не укладывая, за что ты притащил меня сюда без предупреждения. О чем ты только думал? Святейший нот в полном составе образует консисторий, важнейший международный совет на всей западной части континента. Всего один иерарх имеет воистину безумные власти влияния, и теперь Кронпринц, крохотной захудалой страны с севера, стоял перед всеми ними разом. Действительность превзошла всякие ожидания. «Что это значит? Мы уж решили, что не дождемся тебя. Зачем здесь принц Уэйн? Они что, тоже не знают?» Парень уже начинал злиться. Их ворчение говорило, что все это дело рук одного ордалоса. «Не обхитрил ли он всех, острые случайное знакомство?» «Нет, исключено». Напрасно Уэйн отчаянно искал выход, инициативу он уже упустил. «Как собравший всех вас, я хочу выступить с предложением» заговорил Ордалос, когда напряжение достигло предела. «Я выдвигаю Уэйна Салима Арбалеста в иерархии Святейшего Синода». «Чего?» Комната погрузилась в хаос.